Глава шестая. Происшествие в подъезде хоть и оставило неприятный след моей душе, но более серьезного вреда не причинило. И самое главное, что мне не пришлось из-за него отменять поездку в Германию. Так что в десять часов утра я уже была в Тарасовском аэропорту, одетая по-дорожному и со спортивной сумкой на плече. Самолет взмыл в воздух, Постепенно оставляя наш заснеженный город далеко позади, я смотрела в иллюминатор и наблюдала, как он превращается в крошечную точку там внизу. Я размышляла об этом вчерашнем нападении. Не нравилось оно мне и в ситуацию как-то не вписывалось. Пока что в процессе расследования, ознакомившись с окружением Ирмы, я не выделила никого, кому было выгодно чтобы я прекратила это дело. И тут же я подумала, а этого ли хотел от меня нападавший? А чего же еще? Грабить он меня точно не собирался, на сумку даже не посмотрел. Насильники тоже ведут себя по-другому. И вот еще что. Он поджидал меня в подъезде моего дома. Значит, либо был не в курсе, что я уже в течение двух дней проживаю в парк-отеле Богемии, Либо он следил за мной, пока я ездила к Марине Казначеевой домой. Дождавшись окончания нашей беседы, он увидел, что я еду по своему родному адресу, обогнал меня и затаился в подъезде. Вполне правдоподобно и легко осуществимо. Но кто же он? И он ли убеждал меня в неверности супруга Ирмы по отношению к ней? Сколько не ломала я голову, ответ никак не приходил. И я решила пока что отбросить эти мысли и сосредоточиться на персонажах, проживающих в Карлсфрое. А уж потом все остальное. Два перелета в день весьма утомительно даже для привычного к нагрузкам человека. Но позволить себе отдохнуть с дороги я никак не могла. В Карлсфрое мне нужно было попасть как минимум в два места. Домой к Адель Граубе и Генриху Линдгарту. Терять время на отдых было бы крайне неразумно, и я первым делом поспешила на брауэрштрассы где, по словам матери Ирмыс, счастливо проживала ее подруга детства. В Германии я бывала неоднократно, но вот Карлслове мне доводилось посещать впервые, и я еще в самолете почитала специально приобретенный мною путеводитель, знакомясь с историей и географией этого города. А теперь я могла воочию увидеть, соответствует ли теория практики. Город Карлфрое возник в свое время на равнине между Рейном и Северными отрогами шварцвальда Улицы, бывшие первоначально лесными просеками, веером расходились от центрального дворца. Поэтому ориентироваться в городе было чрезвычайно легко, а ездить удобно благодаря отсутствию там кривых узких улочек, мощенных булыжником, весьма популярных в Средние века. Центр карлс мало чем отличался от центра любого другого современного мегаполиса. А вот более удаленные от него места города все-таки хранят колорит средневековой Европы. Несмотря на то, что карлс считается городом очень молодым, он всего лишь на 12 лет моложе нашего Санкт-Петербурга. Здесь все гораздо более самобытное. Белые дома с красными крышами в 3-4 этажа, необычной формы, круглые замки, башенки с малюсенькими окошечками, обилие растительности, очень тщательно ухожены, как и все в Германии. Правда, зеленью окрестных пейзажей мне довелось полюбоваться лишь на представленных в путеводителе фотографиях, поскольку сейчас был не летний сезон, И деревья стояли облетевшие. Адель и ее семья занимали одну из квартир в четырехэтажном особнячке, очень симпатичном на вид и наверняка столь же удобном и практичном внутри. На мой звонок открыла женщина средних лет. Она о чем-то спросила у меня по-немецки. Я не очень хорошо владею этим языком, поэтому просто сказала, что мне нужно видеть фрау Граубы. Женщина ничего не ответила и вернулась в дом, а вскоре в дверях показалась симпатичная молодая особа со жгучей черными пышными волосами, рассыпанными по ее плечам и спине, и с неожиданно яркими синими глазами. — Я ищу Адель Грауве, — обратилась я к ней по-русски. — Я из России, от Ирмы Лингард. Мне пришлось слегка покривить душой, чтобы женщина прониклась ко мне доверием. В Германии с незнакомым человеком могут просто отказаться разговаривать. Женщина удивленно вскинула брови, но тут же закивала и крикнула мне. «Заходите быстрее!» Я пришла в подъезд, и женщина торопливо закрыла за мной дверь. Несмотря на то, что зимы в Германии далеко не столь морозные, как в России, и сейчас здесь было примерно как у нас в середине осени, но все-таки держать дверь на распашку было неразумно. «Я есть, Адель! Что мне хотела передать Ирма?» – с улыбкой спросила хозяйка, когда мы обе очутились в доме. Я вздохнула и начала. «У меня не очень приятные новости. Дело в том, что Ирма исчезла несколько дней тому назад, и Екатерина Михайловна наняла меня расследовать это дело. Расследование и привело меня в Германию». По лицу Адель было видно, что она впервые слышит обо всем этом и крайне удивлена. Майн год! Только и пробормотала она растерянно. Давайте хотя бы присядем, ведь разговор наш вряд ли будет коротким. Но я, собственно, не знаю, чем я могу вам помочь. Она ведь пропала в России. Мы с Адель поднялись по закругленной белой лесенке на второй этаж, где она провела меня в гостиную и усадила на широкий диван, решительным жестом сдвинув в сторону огромные мягкие игрушки. «Как же это случилось? Как она вообще могла куда-то пропасть?» – недоуменно вопросила Адель. Я вкратце обрисовала ей ситуацию и спросила. «Скажите, Ирма не звонила вам в последние дни?» «Нет», – покачала головой Адель. «Я предлагала ей общаться по скайпу». Но Ирма, хотя и установила его, еще ни разу не пользовалась. Она говорила, что по вечерам после работы у нее совершенно нет сил. К тому же и разница в часовых поясах сказывается. «Адель, когда вы последний раз общались со своей подругой?» «Полтора месяца тому назад, 16 октября», сказала Адель. «Как раз на следующий день после того, как ко мне приходил гер Литгард». «В смысле, отец Ирмы?» «Он приходил к вам?» – удивилась я. «Да, он просил меня дать ему телефон Ирмы», – поведала мне Адель. «Сказал, что у него есть только адрес ее матери и что Ирма там теперь не живет, а ему очень важно поговорить с ней лично». «И вы дали ему номер?» «Конечно. А почему я должна была бы его скрывать?» – недоуменно посмотрела на меня Адель. Я всегда симпатизировала Геру Лингерту и сразу же его нашла, когда мы переехали в карлс Я всегда была убеждена, что им с Ирмой следует наладить взаимные контакты, невзирая на все разногласия между ним и ее матерью. Ведь Гер Лингерт вовсе не такой уж плохой человек, каким его описывала Екатерина Михайловна, к которой я тоже отношусь очень хорошо, просто... Он слабохарактерный, но добрый. Если Ирма Линдгард по рассказам ее знакомых и напоминала по характеру типичную молодую немку, то Адель Граубе походила скорее на уроженку стран Средиземноморья. Она была живой, яркой и очень уверенной в себе. Да и черты ее лица больше были похожи на итальянский или латиноамериканский тип внешности. «Вы в курсе, о чем он разговаривал с дочерью?» «Конечно в курсе!» Воскликнула Адель. «Ирма потом сразу же перезвонила мне и все рассказала. Я давно не помнила ее такой возбужденной и счастливой. Она так обрадовалась звонку отца. И этому тоже, но не только. Ведь гер Линкард обещал ей подарок. Да еще какой!» «Какой?» С неподдельным интересом спросила я. Шкатулку с их фамильными драгоценностями, изготовленными позапрошлом веке или даже раньше. Они принадлежали еще его прабабушке, а она была чистокровной немкой. Я даже ее имя запомнила. Вильгельмина Адельгейм. Красивое имя, правда? Она вышла замуж за некого барона Лингерта. Ну, драгоценности в этой шкатулке может не так и много осталось. Все-таки семейству Лингард доводилось переживать весьма тяжелые времена, включая войны и репрессии. Особенно после того, как их угораздило перебраться в Россию. Так что драгоценности потихоньку распродавались, и шкатулка постепенно опустела. Но кое-что от прежней роскоши все-таки осталось. Кажется, «Это единственное, что Геру Лингарту удалось сберечь от проворных ручек своей супруги!» Адель усмехнулась. «Вы имеете в виду его нынешнюю супругу?» — уточнила я. «Ну да, фрау Кэт», — хмыкнула Адель. «Хотя как она была Катькой Прохоровой, так ей, на мой взгляд, и осталось. Я же приходила к ним в гости сразу после нашего приезда сюда». Хотела с ней познакомиться, наладить отношения. Все-таки здесь не так уж много русских. А ведь нужно поддерживать связи с земляками, правда? Я никогда не была иммигранткой, но все же, понимающе кивнула. Так вот, эта Кэт очень негативно отреагировала на мой визит. Я видела, как неудобно Геру Лингерту, хотя он очень мне обрадовался и все расспрашивал о том, как там Ирма а потом незаметно сунул мне пятьсот марок для нее. Я думаю, что если бы не его супруга, все могло быть по-другому. «Адель, дорогая, давайте вернемся к этой шкатулке», – торопливо заговорила. «Я чувствуя, что, кажется, поймала за хвост настоящая удача. Что там были за драгоценности? Какова их цена? И успел ли Гер Лингард передать их дочери?» «Да, успел». «Ирма их благополучно получила, посылки по почте», начала Адель с ответа на мой последний вопрос. «Вы точно знаете, что получила? Лично в руки? Может быть, он просто отправил посылку, а дошла ли она до Ирмы, вы не в курсе?» «Да ну что вы!» Ирма мне позвонила и подробно рассказала, что в ней было. Изумрудные серьги и перстень, обручальное кольцо и кулон на цепочке. Кулон ей особенно понравился, она не скрывала своего восторга. Цену я точно не знаю, да и Ирма не собиралась их продавать. Ей было приятно, что отец подарил эти вещи ей. Но я думаю, что сумма получилась бы немалая. Если не на роскошную, то на вполне сносную жизнь ей бы вполне хватило. А сама Ирма не приезжала в Германию? Нет. Она ни разу здесь не была, хотя я неоднократно ее приглашала. И не планировала? Планировала, но только теоретически. Говорила, что может быть летом. Она никогда не упоминала также имя Альберт? Нет. Адель посмотрела на меня с удивлением и интересом. А кто это? Еще бы я сама знала, подумала я, но спросила о другом. Она рассказывала вам о муже, о своей семейной жизни. Да, но немного. У них довольно-таки ровная жизнь, спокойная, без эксцессов. Вы знаете Виктора Шмелева лично? Да, я была у них на свадьбе. Правда, вскоре после этого мы уехали в Германию. Ирма всегда говорила, что у них с Виктором все хорошо. Как вы думаете? «Ирма поделилась бы с мужем тем, что отец подарил ей столь ценный подарок?» «Думаю, да». Адель смотрела на меня удивленно, словно хотела сказать, а разве может быть иначе? «А вот Виктор Шмелев ничего такого мне не рассказал», — отметила я про себя. «И Екатерина Михайловна тоже. Ирма скрыла этот факт от них обоих? Или они скрыли его от меня?» Или кто-то один из них? Дальнейший разговор с Адель не принес мне никаких новых сведений. Но мне хватило уже и того, что я узнала. Это был полигон для новых версий. Теперь мне нужно побеседовать с самим Герром Лингартом и получить ответы на важные вопросы, по-прежнему еще висевшие в воздухе. И я, попросив у Адель на всякий случай номер ее телефона и уточнив, Верный ли адрес дала мне Екатерина Михайловна, отправилась туда. Особняк Лингортов в бордово-коричневых тонах, куда я добралась на быстроходном желто-красном трамвае, выглядел солиднее, чем дом, в котором жила Адель. Несмотря на то, что он был меньше по размерам, зато рассчитан, кажется, на одну семью. И хотя располагался он дальше от центра, но выглядел престижнее. Мне пришлось долго трезвонить в колокольчик, пока на крыльце не показалась высокая, довольно-таки габаритная женщина с забранными в хвост локонами, выкрашенными в белый цвет. Несмотря на то, что одета женщина была по-европейски, по ее манерам, повадкам и взгляду я сходу определила, что передо мною моя соотечественница. Потому я и решила заговорить с ней по-русски. Женщина стояла на крыльце, положив руки на бедра и глядя на меня весьма самоуверенно и даже вызывающе. В ее глазах так и читалось «Чего надо?» «Добрый день!» – начала я. Женщина ничего не ответила, только чуть нахмурилась и кивнула. «Могу я поговорить с Гером Лингертом?» – продолжала я. «Его нет, он в больнице!» – ответила женщина и собралась было захлопнуть дверь, но я не отступила. «А где он?» Женщина секунду подумала и спросила. «А вы кто?» «Я из России, разыскиваю его дочь». Практически не соврала я. «А почему вы ее ищете здесь?» Неприязненно отопырила женщина нижнюю губу. «Она здесь никогда не бывала!» Она пропала. Проводится расследование. «Вы можете быть важным свидетелем». «Пока что с вами уполномочили поговорить именно меня, но дело должны вскоре передать в руки германской полиции, и тогда вам придется проехать в участок, чтобы подробно побеседовать там. Если вы отказываетесь от разговора со мной, подпишите, пожалуйста, расписку, чтобы вас могли вызвать официально». Я врала ей на голубом глазу, при этом соблюдая максимальную любезность, не повышая тона и не меняя вежливых интонаций. Я знала, как беседовать с людьми, подобными Екатерине Прохоровой, чтобы у них не возникло претензий, а вот угрозу грядущих неприятностей или хотя бы неудобств они как следует прочувствовали. И Екатерина меня поняла правильно. Отступив на шаг назад, она проронила. «Ну, проходите! Но предупреждаю!» У меня мало времени, и я ничего не знаю. Я вас долго не задержу, — пообещала я. Во-первых, вы лично знакомы с Ирмой? Нет, я же говорю, она никогда здесь не бывала. Я спокойно водила ручкой в блокноте, записывая слова Кэт Катерины. Ваш супруг часто с ней общается? При мне он не общался с ней ни разу, — коротко сказала Кэт. Я пресекла его общение с детьми сразу же, чтобы отвадить всех этих нахлебников. Они и сами его не видели много лет. С какой стати он должен им что-то платить? А Ирма требовала, чтобы отец платил ей? Екатерина хотела что-то ответить, но осеклась и просто провормотала. Нет, Ирма не требовала. Кто-нибудь еще? Нет. В какой больнице находится ваш муж? Екатерина заколебалась, затем все-таки произнесла. «В городской больнице Караслурое. Это бывшая клиника на Лидлплац, отделение кардиологии!» Это название попадалось мне в пути водителей, и я не стала ее подробно выспрашивать об адресе клиники, положившись на собственные способности. Собственно, говорить с Кэт мне больше было и не о чем. Я уже поняла. Что Гер Лингард тщательно скрывал от супруги свои отношения, в том числе и деловые, со своими детьми. И лучше мне не терять времени и направиться прямо в больницу. Я попрощалась с Екатериной, вышла на улицу и хотела было поймать такси, чтобы без проблем добраться до больницы, как вдруг увидела, что перед крыльцом дома затормозила какая-то машина. Из нее вышел молодой человек лет 30, В легкой куртке его светлые волосы кудрявились на висках, выбиваясь из-под кепки. Он огляделся по сторонам, медленно двинулся к крыльцу и позвонил. Судя по его неуверенным движениям, мужчина был здесь впервые. Машина, на которую он приехал, уехала в сторону центра. Крайне заинтересованная, я потихоньку отошла в сторону, прокралась к дому с левой стороны, где росли деревья, и притаилась за углом. Конечно, я подосадовала из-за того, что молодой человек сейчас пройдет в дом, и я не услышу его разговора с хозяйкой. А разобрать слова через закрытое окно на это нечего даже надеяться. Но мне повезло. Екатерина, открыв дверь, не впустила молодого человека в дом, и разговор их происходил на крыльце. Весьма короткий, нужно сказать, но очень содержательный. И, несмотря на то, что начало их беседы было негромким, и я не смогла его разобрать, продолжение оказалось весьма характерным. — Мне нужно видеть отца! — выкрикнул мужчина. — Ты не имеешь права скрывать от меня, где он находится! — Я, в отличие от тебя, свои права хорошо знаю, — прошепела Екатерина. — Убирайся отсюда! Ходят, бродят тут все подряд, вынюхивают! «Ничего вы не получите!» И она с треском захлопнула массивную деревянную дверь. Я осторожно выглянула из-за угла. Молодой человек постоял на ступеньках, подумал немного и снова позвонил. На этот раз Екатерина не соизволила ему открыть. Тогда он решительно направился к окну. Я едва успела отскочить за торец дома. Парень забарабанил кулаком в стекло и закричал. «Скажи мне, где отец, и я уйду!» Никто не отреагировал на его призыв. Молодой человек продолжал стучать, пока, наконец, терпение хозяйки не лопнуло, и она, приоткрыв стеклянную створку, не выкрикнула. «Не прекратишь тарабанить! Вызову полицию! Тебя упекут и надолго! Все нервы вы в нем вымотали!» Молодой человек крепко сжал кулаки. На лице его злобно заходили желваки, и он, смачно плюнув на стерильную асфальтовую дорожку, резко повернулся и зашагал к остановке. Я уже поняла, что это, скорее всего, Михаил Лингард, старший сын Генриха Лингарта, от первого брака. Но почему он оказался здесь? И с какой целью он разыскивает отца? Не с ним ли Ирма? Мысли эти вихрем промчались в моей голове, пока я соображала, как лучше поступить. Единственное, я знала точно, упускать Михаила из виду нельзя ни в коем случае. Поэтому лучше мне отложить поездку в больницу и проследить за парнем. Михаил передумал идти к остановке и направился в сторону парка. Присел на лавочку и, подперев рукой подбородок, Мрачно задумался. Он никому не звонил, никого не ждал. И создавалось такое впечатление, что парню просто некуда идти. Я понятия не имела, как долго он так собирается морозить задницу на скамейке. Просто прогуливалась по дорожкам, стараясь не терять Михаила из виду, пока в голове моей не созрел удачный, как мне показалось, план. Я подошла к молодому человеку, и, глядя на него сверху вниз, спокойно произнесла «Добрый день, Михаил!». Парень удивленно вздернул голову и поправил козырек кепки. Кончик его носа на довольно-таки смазливом лице покраснел, поскольку его спортивная курточка была все же слишком легкой даже для мягкой немецкой зимы. «Здрасте!» – процедил он. Не отрывая взгляда от моего лица и, видимо, прикидывая, что ему сулит мое появление. Добро или худо? Ты ищешь отца? Спросила я, чтобы сразу дать ему почувствовать свое психологическое превосходство. Михаил уставился на меня еще с большим вниманием и кивнул. А вы что? Знаете, где он? Спросил он с недоверием. Слушай, Миша. Я присела рядом с ним на скамейку. Думаю, что мы могли бы оказаться полезными друг для друга. Да, я знаю, где твой отец. И даже могу поделиться с тобой этой информацией. Но только если ты мне честно расскажешь, зачем ты его ищешь, что вообще здесь делаешь и где твоя сводная сестра Ирма. Ирма? Михаил посмотрел на меня уже с явным неизумлением. А разве... «Что разве?» — уточнила я, поскольку Михаил запнулся. «Вы кто?» — помолчав, спросил он вместо ответа. Не «Неважно, кто я. Мне просто нужно узнать, что произошло с твоей сестрой. И, если честно, Миша, твое поведение начинает вызывать у меня смутные подозрения, что ты причастен к ее исчезновению». В глазах Михаила появилась тревога. «Я ничего вам не скажу, пока не узнаю, кто вы», – произнес он, попытавшись встать со скамейки. Но я решительным шестом усадила его обратно. «Послушай», – твердо произнесла я, – «я детектив, которого наняла мать Ирмы вскоре после исчезновения ее дочери. В России заведено уголовное дело по этому факту, а я приехала сюда, чтобы выяснить кое-какие детали» поскольку милиция наша ограничена в средствах и не может послать в Германию своего сотрудника. Но работу свою милиция знает хорошо, а уж выбивать показания умеет просто прекрасно. Российская камера – это тебе не Германия, так что даже и не надейся попасть в местную тюрьму с отдельным номером, душем и телевизором. Ты отправишься вместе со мной на родину. И там с тобой поговорят по-русски. — За что это меня в тюрьму? — возмутился Михаил. — Я вообще-то ничего не сделал. Приехать в Германию — это уже преступление? — Нет, не преступление. Но ты отказываешься от сотрудничества со мной. А я представляю одни интересы с милицией. Так почему же ты не идешь на контакт? — У меня свои интересы. В сторону пробормотал Михаил. «Понимаю», — кивнула я. «Тем более, если ты не причастен к исчезновению сестры, тебе лучше рассказать мне об этих твоих интересах. К тому же тебе нужно найти отца, так? Без моей помощи ты все равно не сможешь это сделать. Может быть, заключим временное сотрудничество? Ты поможешь мне, я тебе». Михаил посмотрел на меня недоверчиво. Потом сказал, «Документы покажите». «Это, пожалуйста», — улыбнулась я, доставая свое удостоверение частного детектива. Михаил внимательно посмотрел его и вернул мне. «Я просто хотел поговорить с отцом насчет наследства», — сказал он. «Отлично! Вот у нас и началось взаимное содействие», — обрадовалась я. Только предлагаю все же не мерзнуть на улице, а отправиться в какое-нибудь кафе. — Не пойду, — помотал головой Лингард-младший. — Почему? — удивилась я. — У меня денег мало, — стыдливо признался он. — А домой как ты собираешься возвращаться? — В смысле? У меня есть билет на самолет. — На сегодня? — Ну да. Я и так на эту поездку занял чтобы номер в гостинице снять. Я усмехнулась. Ладно, я тебя угощаю. Пойдем, а то ты себе уши отморозишь. Я дернула его за козырек кепки. Михаил поднялся со скамейки, и мы направились в ближайшую кондитерскую, где наш разговор и продолжился. Отец никогда не думал обо мне. Прихлебывая свежесваренный кофе с булочкой, с обидой говорил Михаил. Теперь еще и драгоценности отдал Ирме. А я что, рыжий, что ли? Вообще-то почти, заметила я, бросая взгляд на его золотистые кудри. Ладно, извини, продолжай. Откуда тебе известно, что он отдал ей эти драгоценности? Так он сам мне сказал. Значит, ты виделся с ним? Нет, он мне позвонил. Жаловался на здоровье, сказал, что плохо себя чувствует. Часто вспоминает о своих детях и хочет оставить мне наследство. Я спросил про ерму а он ответил, что уже подарил ей шкатулку с прабабкиными драгоценностями. Потом он сказал, что перезвонит мне. И тишина. Меня такое зло взяло. Есть, значит, драгоценности, а мне фигу с маслом. Михаил с досадой сделал слишком большой глоток и чуть не поперхнулся. И что же дальше? Пошел я к сестрице. Так, мол, и так говорю. Бог делиться велел. А она в отказ. Тебе, мол, отец денег даст, он обещал. Я отцу звоню, звоню, а он не отвечает. Я и подумал, что они с сестрицей договорились меня кинуть. Что за бред? Удивилась я. Зачем им это нужно? Если бы отец не хотел оставлять тебе наследство, он не стал бы звонить и что-то обещать. «А куда же тогда подевалась Ирма?» Задал мне Михаил вопрос, ответ на который я и сама искала уже несколько дней. «Сам-то как думаешь?» — тихо спросила я. «У меня две версии», — признался Лингард. «Первая, она кинула вообще всех, свалила с этими драгоценностями подальше от своей постылой работы и такого же постылого муженька». «Почему постылого?» — насторожилась я ерма рассказывала что ей надоел ее муж нет она вообще мало что рассказывала признал старший брат ты общался с ней в тарасове заходил к ним иногда зачем у меня сложный период в жизни образовался неохотно проговорил михаил на работе платить стали меньше в связи с кризисом потом и вовсе сократили а у нее стабильный заработок К тому же муж. В общем, сестра не бедствовала. У нее всегда можно было денег перехватить. «Прекрасно!» — усмехнулась я. «Перехватывать деньги у сестры, да еще и младшей». «Так я же ей долги возвращал!» — вскинулся Лингард. «И потом она добровольно мне деньги давала. Никто ее не заставлял. Правда, муженек ее недовольство проявлял из-за того, что я к ним прихожу». Но я его быстро на место поставил. «Это каким же образом?» — полюбопытствовала я. Михаил допил кофе, вытер губы салфеткой и заговорил с насмешливыми интонациями в голосе. «Пришел я как-то в выходной. Ирмы дома не оказалось, а он там с бабой». «Это ты с чего такое взял?» — с расширившимися глазами спросила я. «Видел?» михаил посмотрел на меня снисходительно тут семи пядей во лбу не нужно чтобы все правильно понять дверь он открывать не хотел слишком долго это раз а я видел что машина его у подъезда стоит значит он дома крикнул ему из-за двери мол открой я знаю что ты дома я мол на минутку виктор наверное побоялся что я ирми настучу что он мне не открыл И решил реабилитировать себе. Едва штаны, наверное, натянуть успел. Улыбается мне, хотя всегда терпеть меня не мог. Заискивать даже передо мной пытался. А дверь в комнату Ирмы была закрыта. Да и видно было по нему, что он не один. Ирмы говорит «нет». Ее внезапно на работу вызвали. А я, мол, задремал. «Ну, думаю, свисти, свисти». Вышел я, короче, на улицу и решил покараулить немного. весное дело было, почему бы мне не постоять на свежем воздухе? Вскоре она и появилась. Видная, конечно, бабенка, хотя и не фонтан, честно говоря. Скривил он губы. Меня даже обида взяла за сестрицу. С чего ты взял, что именно та женщина была у Виктора в гостях? Так она голову подняла, когда из подъезда выходила. И на их балкон посмотрела. Он, правда, не вышел. Все-таки не совсем уж он дурак, наверное. А потом я его к стенке прижал. И что? Он признался в интимной связи? Нет. Он ничего признавать не стал. Сказал, что мне все это померещилось. Но с тех пор больше не вякал на тему, чтобы я не приходил. Потому что я ему прямо намекнул. Ирма... Вполне может узнать о его проделках. Больше он в наши дела с сестрой не встревал. Так-так, я постучала кофейной ложечкой по крышке столика. Как выглядела та женщина? Примерно его возраста, волосы темные в джинсах голубых и в майке с вырезом. Грудь ее оттуда аж чуть не вываливалась. Видно, этим она его и прельстила. С презрением сказал Михаил. Узнать ее сможешь?» Сосредоточенно размышляя, спросила я, «Жалею, что у меня нет с собой фотографии Марины Казначеевой». «Не знаю. На ней вообще-то очки темные были». «А духи? Запах опознаешь?» Я буквально тыкалась в разных направлениях. «Да вы что!» Вытаращил на меня глаза Михаил. «Я в них не разбираюсь. Да и нюхал я их пару минут, не больше». «Тьфу ты!» В сердцах выругалась я. А может, это вообще девочка по вызову была? Не похоже, покачал головой Михаил. Да и показалось мне, что отношения вполне определенные между ними имеются. Почему? Он задумался. Не могу объяснить, ответил он наконец. Интуиция. Когда это точно произошло, помнишь? В конце мая. Жарко уже было хотя точное число я, конечно, вам не назову. Ты говорил, что у тебя есть две версии относительно того, что случилось с Ирмой. Напомнила я ему. Какова вторая? Что убили ее, понятное дело. Пожал плечами Линдгард. Кто? И из-за чего? Спросила я. Из-за шкатулки, конечно. Из-за чего же еще? А вот кто? Может, и муженек ее. А может, кто-то еще, кому она наболтать об этом успела? Вы же знаете, что бабы вообще языком метут, не думая. Проболталась, может, на работе, ее и грохнули. Самым обидным было то, что я не знала наверняка, известны ли кому-то еще шкатулки шкатулке, полученной Ирмой от ее отца. Никто, ни единая душа не упоминала об этом. Ни Виктор, ни коллеги Ирмы по работе. Ни Виктория Суханова, ни даже Екатерина Михайловна. «У Ирмы был любовник?» — спросила я наконец. «Не знаю, она мне не докладывала». «Ты не знаешь среди ее знакомых некая его Альберта?» «Нет, не слышал никогда это имя». «Когда ты видел сестру в последний раз?» Перешла я к конкретным вопросам. «Давно, с месяц тому назад, наверное» когда отец мне позвонил и сказал про шкатулку. Ты был позже у нее дома? Ну да. А она сказала, с отцом, мол, разговаривай. Я вам уже рассказывал об этом. А как с ним разговаривать, если он трубку не берет? Вновь разозлился Михаил. Если он не хотел мне денег дать, зачем же обещать? Вот я и думаю, что никто ее не убивал, а она просто сбежала с этими денежками и решила зажить припеваючи. Зачем же ей избегать? Разве она их получила незаконно? А отец тогда где? Почему он от меня скрывается? Громко так, что даже пожилой булочник обратил на нас внимание, вопросил Михаил. Ваш отец в больнице? Тихо проговорила я. И уже давно. У него очень плохо со здоровьем. Михаил осекся и даже отпрянул от меня. Некоторое время он сидел тихо, как муж, потом решился поднять глаза. «Да?» — переспросил он. «А почему же это?» «Ничего мне не сказала». «Если вы имеете в виду его нынешнюю супругу, то, видимо, она категорически против того, чтобы Гер Лингард общался со своими детьми. Она этого, кажется, и не скрывает». «Вот дряня!» Злобно произнес Михаил. Ведь я же звонил ей, много раз звонил. А она молчала. Пришлось мне ехать сюда деньги занимать. На что ты рассчитывал, собираясь в Германию? спросила я. Я хотел найти отца и поговорить с ним по-человечески. Объяснить, что так нечестно. Пусть Ирма поделится со мной половиной этих драгоценностей. А потом, когда она пропала, У меня что только в голове не крутилось, и что ее убили, и я уже ничего не получу, и что она в Германию уехала и теперь живет у отца. «Словом, четкого плана у тебя не было», — заключила я. «Не было», — согласился Михаил, — «но я чувствовал, что с отцом мне поговорить нужно, очень». «С мужем Ирмы ты больше не беседовал после того, как твоя сестра пропала?» я приходил к нему на днях, но его дома не было, и я решил что все равно сперва нужно с отцом поговорить. может ирма мужу и не раскрывала про шкатулку решила все себе оставить в какой больнице лежит мой отец. я вам все рассказал вы обещали мне помочь мы поедем туда вместе сказала я только я поговорю с ним первой это мое условие ладно как хотите. Немного подумав, кивнул Михаил, и мы вышли из кондитерской. Присутствие Михаила очень выручило меня по прибытии в городскую больницу, куда мы добрались на такси. В отличие от меня, Линкард-младший неплохо владел немецким языком, поскольку отец с ним разговаривал на нем в детстве. Во всяком случае, с персоналом клиники Михаил общался довольно-таки бойко. И вскоре я получила возможность пройти в палату кардиологического отделения, которую занимал Гер Генрих Линкард. Если бы я не знала, что ему лишь около 60 лет, то вполне могла бы решить, что ему уже под 80. На кровати лежал, как мне показалось, глубокий старик, седой, со впалыми щеками. Честно говоря, я всю дорогу ломала голову над тем, Как мне выстроить свою беседу с ним, чтобы не взволновать отца из-за исчезновения дочери? Собственно, мне уже и узнавать у него было нечего. Требовалось всего лишь задать ему несколько вопросов. Когда я вошла, он приоткрыл веки и посмотрел на меня довольно-таки равнодушно. «Здравствуйте, Гер Линдгард». Поприветствовала я его, присаживаясь на краешек стула. — Я приехала к вам из России. Мне нужно задать вам несколько вопросов, связанных с... Линкард спокойно смотрел на меня. Я мысленно вздохнула. — Нет, ничего не получается. Если не сказать правду, у меня мало шансов на нормальную беседу. Линкард же не дурак. Он моментально насторожится. Неизвестная дамочка расспрашивает о его дочери, особенно интересуясь ценным подарком, присланным ей отцом из Германии. Он моментально решит, что я мошенница. Это раз. И все мои личные вопросы об Ирме вообще окажутся неуместными. Это два. Вранье о том, что я пришла якобы с целью уладить какие-то юридические моменты, связанные с оформлением подарка, тоже не прокатит. Линдгард. Работал в адвокатской конторе. Следовательно, он расколет меня в три секунды. Он-то наверняка позаботился о том, чтобы все оформить без сучка, без задоринки. И опять же, с какой стати в этом случае я стану задавать ему вопросы на личные темы. Видимо, придется сказать ему правду. Мне нужно поговорить с вами о вашей дочери, об Ирме, решилась я. Только не волнуйтесь, Но несколько дней тому назад Ирма куда-то пропала. Ее мама наняла меня, чтобы я выяснила, куда она могла подеваться. Я частный детектив, и вот я вышла на вас. Оказывается, вы общались с Ирмой в последнее время. Лицо Генриха Линкарта приобрело какой-то сероватый оттенок. Это все из-за меня, вдруг тихо произнес он. Что из-за вас? Вы знаете, что случилось? — Все из-за этой шкатулки. Не слушай меня, продолжал Линкард. Если бы мне не взбрело в голову подарить эти цацкие Ирми, ничего бы не произошло. Нужно было просто открыть денежный счет в банке на ее имя, вот и все. А тут моментально налетели, как стервятники. Простите, кого вы имеете в виду? Взволнованно спросила я. — Кого угодно, — крепло проговорил Линкарт, глубоко дыша. — Такие вещи всегда кружат голову, не дают людям жить спокойно. Драгоценности, сокровища — извечный мотив для преступлений. Мне нужно было тысячу раз подумать, прежде чем подвергать девчонку такому риску, вешать на нее этот груз. Вы считаете, что у Ирмы похитили эти драгоценности? — Плевать мне на драгоценности, — с горечью произнес Линкард. — Хотел сделать добро на старости лет. Совесть меня замучила. Я же почти не помогал им, Ирме и Мише. — Простите, а с вашим сыном Михаилом вы не общались в последнее время? — Нет, я... Лингарту было тяжело говорить, и я была очень благодарна ему за то, что он все же согласился побеседовать со мной. — Я и здесь оплашал. Я обещал ему деньги и ничего не дал. Но я не смог. Заболел, попал сюда. Кэт, она ничего мне не говорит. А я хотел попросить у него прощения. Гер Лингард ваш сын здесь он ждет в коридоре сообщила я он хочет с вами поговорить только я просила бы вас ответить буквально еще на два три моих вопроса и я перестану вас беспокоить спрашивайте, «Спрашивайте кивнул лингард откидываясь на подушке. — о личной жизни вашей дочери вам что нибудь известно какая личная жизнь она же замужем она не собиралась приехать сюда к вам Говорила, что очень хочет приехать. Летом. С мужем? Не знаю. Это мы не обсуждали. Она все равно хотела остановиться у Адель. У нее не было знакомого по имени Альберт? Может быть, и был. Не знаю. Она не заговаривала о том, чтобы перебраться в Германию насовсем? Нет. Она очень держалась за свою работу и свой город. Когда вы последний раз общались с ней по телефону?» Линкард поднял глаза к потолку. «Полтора месяца тому назад. Она поблагодарила меня за посылку. Потом я попал в больницу. Может быть, она и звонила еще. Не знаю». «Спасибо. Я не стану вас больше тревожить. Я поднялась со стула. Сейчас я позову вашего сына. Выздоравливайте, гер Линкард». Михаил расхаживал зад-вперед по коридору. Я вкратце пересказала ему мою беседу с его отцом, добавив, «Если ты сейчас вздумаешь предъявлять отцу какие-то материальные претензии, я лично добьюсь, чтобы охрана выкинула тебя отсюда и больше не пускала». «Ладно, не надо, а!» Михаил поморщился. «Сам не дурак». В палате он пробыл минут тридцать. Все это время я терпеливо ждала у двери. Наконец Михаил появился. Вид у парня был какой-то сумрачный. Он стал тихим и грустным, опустился в кожаное кресло и сидел так несколько минут, подперев голову рукой. Наконец я тронула его за рукав. «Нужно ехать, скоро твой самолет!» Михаил рассеянно кивнул. «Ты можешь навестить отца позже!» мягко сказала я. «Будем надеяться!» Что его выпишут, и все будет хорошо. Михаил вдруг поднялся и решительно направился по коридору к кабинету врача. Отсутствовал он еще минут двадцать, после чего подошел ко мне и заявил. Я остаюсь. Что такое? Что случилось? Обеспокоилась я. Михаил тяжело вздохнул. Отцу нужна операция. И в чем же дело? Нет денег? Да есть деньги! Просто оказывается, эта стерва его супруга не хочет платить, а отец не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу. А делать операцию нужно срочно, он может умереть. Ей-то наплевать, ей это даже на руку, остаться вдовой и прибрать к рукам все его имущество. «Подожди, подожди», – остановила его я, – «не нужно пороть горячку» как это ты останешься здесь у тебя нет денег тебе даже жить негде но ведь нужно что то делать повысил голос лингард младший я не могу спокойно уехать зная что он может умереть я тоже вел себя как свинья мы наконец то впервые поговорили по человечески за все эти годы я ненадолго задумалась и наконец решительно произнесла вот что Если у него есть деньги, проблема вполне решаема. Здесь, Карс Рое, живет Адель Граубе, подруга Ирмы. Она хорошо относится к вашему отцу и вообще кажется человек порядочный. Нужно всего лишь связаться с ней и обговорить ситуацию. Думаю, она не останется в стороне. Следует пригласить нотариуса или адвоката. Я точно не знаю здешних порядков. Словом задействовать какое то доверенное лицо со стороны твоего отца, если деньги хранятся в банке, то думаю не будет проблем с их получением, если они лежат в доме, все равно все можно устроить, а в одиночку ты ничего не добьешься михаил немного поразмышлял и сказал хорошо звоните этой адели адель грауби приехала в больницу очень быстро, выслушав меня. Она сразу же все поняла и заверила нас, что сделает все от нее зависящее. После этого мы с Михаилом, немного успокоившись и распрощавшись с Аделью, отправились в аэропорт. Рейс у нас был один и тот же. Адель обещала держать нас в курсе. — Когда вернемся, поедешь со мной вместе в РУВД, — обратилась я к Михаилу. — Попробуем составить фоторобот той женщины. Линкард Не стал возражать, он просто кивнул. В самолете оказалось достаточно свободных мест, так что мы сели рядом. Всю дорогу я пыталась размышлять. Я прекрасно понимала, что главные определяющие сведения я получила именно в Германии. И главная причина исчезновения Ирмы, Линдгард, наверняка кроется в этой шкатулке, полученной ею от отца. Поэтому... Она и была такой счастливой в последнее время. Причина ясна, а вот ситуации нет. Кто из Тарасовского окружения Ирмы знал о шкатулке? Я перебрала в голове всех, с кем мне довелось пообщаться. Особенно выделила Виктора Шмелева. История с женщиной, вышедшей из его квартиры в отсутствии Ирмы, заставила меня по-другому взглянуть и на этого человека и на всю ситуацию. Кроме того, я думала и о письме, подписанном именем Альберт. Два варианта. Два варианта, никак не оформлявшиеся до конца, вертелись в моих мыслях, почти готовые сложиться в единую картину. Оставалось чуть-чуть, лишь несколько мастерских мазков, и все склеится. Мягкий шум мотора самолета мерно гудел в моих ушах. Тело мое словно бы растворилось в вихрях турбулентности, и в этом состоянии я вдруг явственно услышала голос Мельникова, словно бы издалека. — Никто, абсолютно никто не знает никакого Альберта. Я очнулась, потянулась к сумке, в которой лежал мешочек с гладальными костями. С ними я не расставалась никогда. — Михаил? — С легким удивлением наблюдал за моими манипуляциями, но я не обратила на это внимания. Я была в каком-то шаге от разгадки и ощутила это как-то вдруг, предельно явственно. Кости мягко упали мне на колени. 21 плюс 33 плюс 8. Если при разговоре с вами, оправдываясь, она скажет, что это всего лишь вымысел, не верьте. Это самый настоящий замысел. Вспышкой молнии сверкнула в моей голове догадка. Я снова полезла в сумочку и достала из нее фотографию. Миша, взгляни-ка, только повнимательнее. Михаил склонился над снимком, посмотрел на снимок, поднял голову и уверенно кивнул. Танюша, как здорово, что ты вернулась. Обрадовался подполковник Мельников, когда я переступила порог его кабинета. «Отчего -то ты так мне обрадовался?» «Да радоваться-то мне особенно нечему, понимаешь ли? Дело все-таки пришлось открыть», — со вздохом пояснил Мельников. «Какое дело?» — не поняла я. «Ну, по этой, как ее, Линкард. Фамилия-то еще, язык сломаешь», — проворчал он. «Раз три дня уже прошли, а человека все нет. Мы не имеем права отказывать в принятии заявления об исчезновении человека». «И что, мать его подала?» «Да, сегодня с утра», — подтвердил подполковник. «То ли Екатерина Михайловна уже не надеялась на мою помощь, то ли она просто пыталась действовать с разных концов, но это было неважно». Я уже знала, что именно произошло с ее дочерью, за исключением каких-то мелких деталей. «Я вот как раз хотел с тобой поговорить», — все любезничал Мельников. «У тебя же есть какие-то наработки, мысли. Может, поделишься ими со мной? Просто, чтобы нам не делать двойную работу?» «Расслабься», — опускаясь на стол, проговорила я и слушай меня внимательно». Мельников и впрямь слушал, не перебивая, только иногда цокал языком и покачивал головой. Когда я закончила свой рассказ, он задал вопрос, который я меньше всего ожидала услышать. «Так, и что ты предлагаешь?» «Я предлагаю!» — изумилась я. Я в первую очередь предлагаю наконец-то подумать именно тебе обо всем этом. Я и так сделала за вас всю работу. Я просто могла бы пойти к своей клиентке и рассказать ей, как дело было, заявив, что сбор доказательств для суда не моя забота, пусть идет в милицию. И вообще, я могла ничего тебе не говорить. Заметь, не успел ты получить в производство это дело и я уже выдаю тебе законченную версию, и ты можешь его закрыть. Осталась лишь техническая работа. Нужно лишь провести экспертизу машины, текста письма, сделать обыск в обеих квартирах, опросить соседей в конце концов. Причем материал для анализа из машины взять незаметно для ее владельца. Это, конечно, непросто, но ведь на то она и милицейская служба, а? надеюсь для этого у тебя люди найдутся с ехицей спросила я в конце концов андрей можешь ты пошевелиться хоть немного когда за тебя и так уже практически все сделали мельников давно не слышал такого потока праведного гнева из моих уст сказывалось еще и то что я здорово устала после поездки в германию в кабинете мельникова я оказалась уже вечером В самом конце рабочего дня. Надо признать, что Мельников проникся и заговорил со мной успокаивающим тоном и даже ласково. Таня, Таня, разумеется, я организую все в лучшем виде. И тебе огромная от меня благодарность. Просто я с тобой советуюсь как с хорошим другом и грамотным человеком. Ты же наверняка хочешь сохранить наш тандем. Я же не просто поинтересовался твоим мнением. А если ты устала, конечно, поезжай домой, отдохни, поговорим завтра. А людей я найду, я их всех на уши поставлю, бездельников, даже не беспокойся. Мельников юлил и заискивал передо мной, а у меня даже не было сил почувствовать злорадство по этому поводу. Припомнив подполковнику... Как он порой воротил нос, когда я просила его мне помочь. Я же и раньше не отказывался тебе помогать, помнишь? Мельников вспоминал только те моменты, которые выставляли его с наилучшей стороны. Я находил адреса, списки пассажиров, допрашивал этого немецкого еврея. Загибай, пальчики, загибай, устало произнесла я, но уже без обиды. Мне хотелось поскорее покончить с этим делом. Мельников посерьезнил, пожевал губами и поднял телефонную трубку. Естественно, я присутствовала при допросе. Более того, именно я и начала беседу, когда Виктора Шмелева припроводили в кабинет Мельникова. «Виктор, я предлагаю вам рассказать нам все, чтобы не тратить зря время». Шмелев смерил меня презрительным взглядом и отвернулся. «Ладно», — вздохнула я, — «придется мне напрячь свои голосовые связки. Я, конечно, в чем-то могу и ошибиться, но суть будет верной. А если что было не так, вы всегда можете меня поправить. Идет?» Шмелев криво усмехнулся. «Итак, какое-то время тому назад у вас начался роман с Викторией Сухановой. Уж не знаю, родилось ли ваше чувство из ненависти, и такое бывает, или ее никогда и не было, этой ненависти. А вы оба притворялись с самого начала, и взаимное чувство ваше оказалось настолько горячим, что вы решили быть вместе. Но вот беда, у вас была жена, и как назло, Ирма, близкая подруга вашей любовницы, никому не хотелось скандала. Может быть, ваша связь с Викторией так и тянулась бы годами? Возможно, вы все-таки решились бы на развод. Этого не знает никто. Если бы ни одно обстоятельство. Я посмотрела на Виктора долгим взглядом. Он старался держаться высокомерно, но все же глаза его забегали, и он их отвел в сторону. «Ваша жена Ирма?» Неожиданно получила в подарок от отца фамильные драгоценности своих предков. Об этом мало кто знал. Ирма была девушкой скрытной. Она даже матери не сообщила, опасаясь, что так как типичный манипулятор, объявит ее предательницей. Но с вами-то она поделилась как с любящим мужем. Возможно, и с Викторией. А может быть, это уже вы рассказали Сухановой шкатулки шкатулке? Но только с того момента вы потеряли покой, сокровища лишили вас сна и человеческих чувств. Вы прекрасно понимали, что в случае развода вам не достанется ни бусинки из этих драгоценностей, ведь по закону подарок является собственностью вашей супруги и не подлежит дележу. Не знаю, кто первым разработал этот злодейский план. Полагаю, что многое в него внесла Виктория. Недаром она гордится своей креативностью и выдает гениальные идеи. Шмелев отвернулся к стене. Мельников меня не перебивал. Я продолжила. Готовиться вы начали давно. Собственно, играть во взаимную неприязнь для вас с Викторией стало уже делом привычным. Сначала для того, чтобы никто не заподозрил в вас любовников, а затем и сообщников. Вы решили убить Ирму и представить все дело так, что она якобы куда-то исчезла. Вам было известно, что об этих драгоценностях в России не знает никто, включая Михаила, брата Ирмы. Она ничего не сказала ему. Но вы не подумали, что Михаилу мог открыть правду их общий отец». «Неизвестно, что бы вы сотворились с Михаилом, если бы ваша теща не обратилась ко мне. А план ваш был таким. Виктория приглашает Ирму в кафе, где честно ее ждет, прекрасно зная, что она туда не придет. Уже никогда». У Шмелева задергала щека. «Таким образом, госпожа Суханова обеспечивает себе стопроцентное алиби». А у вас, при отсутствии алиби, полностью отсутствует мотив. Никто ведь не знает ни о вашей связи с Сухановой, ни о шкатулке, даже ее мать. Заподозрить же, что у вас существует некий замысел, никому не приходит в голову. Всем известно, что вы с Викторией терпеть друг друга не можете. Идем дальше. Через семь минут после того... Как ваша жена покидает свое рабочее место, вы звоните ей с чужого телефона. Тут надо заметить, вам повезло. Вы случайно нашли телефон Леонида Корецкого и решили воспользоваться его сим-картой. Если бы этого не произошло, вы позвонили бы из автомата. Вы просите Ирму срочно отправиться в какое-то место, никому ничего не сообщив. Может быть, вы врете, что у вас для нее сюрприз или какой-то срочный важный разговор. Или же придумываете, что вам грозит опасность. Вариантов тут множество. И какой именно вы избрали для одурачивания вашей супруги, уже не важно. Может быть, вы за ней следили и перехватили Ирму по дороге. Важно другое. Ирма вам поверила, и вы встретились с женой. Она села в вашу машину, где вы ее и убили, после чего увезли труп в надежное место. Вероятнее всего, куда-то за город. А что, отличный вариант. Спрятали тело в сугроб, и все дела. Труп обнаружат очень нескоро, а когда тело найдут, его и опознать-то будет невозможно. Потом вы спокойно возвращаетесь домой, Думаю, за час вполне можно было управиться и спокойно делаете вид, что ждете жену. Она вот-вот вернется из кафе. Когда вам звонит ваша теща, вы искренне недоумеваете, что же случилось с Сырмой. И даже не спите всю ночь и не идете утром на работу. Все-таки, наверное, убить человека это стресс, правда? Я с сочувствием посмотрела на Шмелева. Во всяком случае,. Выглядели вы очень натурально, были совсем разбиты. А уж ваша подружка Виктория может заткнуть за пояс любую профессиональную артистку. Звонки насчет Марины Казначеевой, письмо от несуществующего Альберта. Думаю, это все ее перлы. Ну, с Альбертом понятно. Вы хотели, чтобы я думала, будь то он любовник Ирмы, с которым она избежала. А я-то еще недоумевала, что слишком уж легко и быстро нашла это послание. На самом видном месте в ящике стола. А вы, при вашей-то легендарной ревности, даже не перерыли ящик. Но казначееву-то вы зачем припылили? Виктор мне не ответил. И я предположила следующее. «Наверное, это вы подстроили, потому что знали». Мне несложно будет развенчать миф о Марине. И вы будете выглядеть в моих глазах человеком кристально честным, верным мужем, на которого наговаривают некие таинственные недоброжелатели. Не зря же вы беседовали по душам с Мариной. Вы знали, что в случае чего она вас защитит, опишет с хорошей стороны, как любящего супруга. Поначалу вы не очень беспокоились из-за того, что Екатерина Михайловна наняла частного детектива. Вы надеялись с помощью всех этих хитросплетений сбить меня с толку и завести следствие в тупик. Надо признать, вам это почти удалось. Всерьез вы обеспокоились только тогда, когда я засобиралась в Германию. Наверное, узнали об этом от Екатерины Михайловны. И тут вы засуетились». «Версию из Казначеевой вы подбросили мне тут же, чтобы я переключилась на нее. Но я быстро разобралась с ней. На всякий случай вы решили нанести мне травму. Это ведь вы напали на меня в подъезде?» Шмелев вновь проигнорировал мой вопрос. И я уверенно продолжала. «Да, это были вы. Но и тут у вас промашка вышла. Я ведь человек тренированный и опытный. Со мной не так-то просто сладить. Удача стремительно ускользала от вас. Вам оставалось надеяться лишь на то, что у меня не хватит мозгов связать все концы вместе. К несчастью для вас, мозгов у меня хватило. Иначе в скором времени Виктория отправилась бы якобы покорять Москву, поступать повгиг, ВГИК, а вы просто уехали бы из этого города, никому не сказав куда. Затем вы смогли бы прекрасно воссоединиться со своей любовницей и безбедно жить на деньги от продажи драгоценностей Ирмы. А ее саму все так и считали бы пропавшей без вести. И даже если бы ее труп когда-нибудь нашли и обознали, доказать что-либо по прошествии столь длительного времени было бы уже невозможно. Но сейчас это вполне реально. Впервые за все время моего монолога Шмелев быстро и заинтересованно посмотрел на меня. А с доказательствами и впрямь все сложилось удачно. Во-первых, экспертиза установила, что тело Ирмы какое-то время лежало в багажнике машины Виктора. Там обнаружили несколько ее волосков. Во-вторых, тщательный опрос соседей все-таки дал результаты. Нашлись свидетели... Видевшая, как Шмелев возвращался домой 2 декабря не в 5 или 6 часов вечера, а уже после 7, и как поставил машину в гараж. От главной же улики шкатулки с драгоценностями, Шмелев на всякий случай решил откреститься. Он не хранил ее в квартире. Но это помогло следствию кое в чем другом, поначалу казавшимся сложным. Дело было в том, что Виктория Суханова, в отличие от своего любовника, неожиданно казалась куда более крепким орешком. Если Виктор раскололся уже после того, как были готовы результаты экспертизы по его машине и уточнились показания свидетелей соседей, то Суханова стояла насмерть. «Ничего не знаю, не ведаю. Я не я и лошадь не моя». Но обыск, проведенный у Виктории в гараже, Доказал обратное – именно там и обнаружили шкатулку с драгоценностями, подаренную Ирме Лингард ее отцом полтора месяца тому назад и ставшую непосредственной причиной ее гибели. Еще одной уликой послужило письмо от несуществующего Альберта. Оно было распечатано на принтере фирмы Кредо, где работала Суханова. «Ей всегда все доставалось легче, чем мне!» Размазывая сопли, кричала Суханова, вынужденной в итоге подписать признательное показание. «У нее и муж заботливый, и работа, и подарки! Все на нее с неба упало! А я вынуждена все время добиваться всего сама! Почему такая несправедливость? Я красивее ее в тысячу раз и умнее тоже!» Я устала обо всем думать сама, устала быть сильной. А Виктор как раз такой, как мне нужно. Он надежный, заботливый, любящий. Вместе мы могли бы горы свернуть. С Ирмой совершенно невозможно было жить, — твердил Шмелев. Она сухая, холодная, не женщина, а робот. Даже не шутит никогда, не смеется, говорит все время менторским тоном вечно уставшая, а Вика — веселая, живая, ласковая. Я с ней столько положительных эмоций получил за эти полтора года, сколько сырмой за всю свою семейную жизнь ни разу не испытал. Кому это понравится, когда твоя женщина, жена, к тебе равнодушна? — А кто вам мешал развестись с Сырмой? резонно заметил Мельников, спокойно выслушав сумбурные излияния обоих преступников. Разобрались бы в ваших отношениях, разошлись и зажили бы себе спокойно. Тем более, что эта квартира ваша, машина тоже, делить вам особо было нечего. Но нет, вам захотелось еще и заполучить то, что вам не принадлежит». «Я могу понять любовь», – согласилась я, – «но когда она переходит в корысть, приводящую к убийству?» Такое уже никакими горячими чувствами не оправдаешь. Труп Ирмы Линдгард был зарыт в сугробе в лесополосе за чертой города. Она была задушена. Сумки с документами при ней не было, что и неудивительно. Шмелев все уничтожил. Слава Богу, что сообщать обо всем этом Екатерине Михайловне лично мне не пришлось. Мельников. Любезно возложил эту миссию на себя, а я лишь гораздо позже, когда она оправилась немного, пересказала женщине подробности этого дела. Суд должен был окончательно решить судьбу обоих преступников. Я наконец-то могла отдохнуть с чистой совестью, а Мельников удачно выкрутился с этим делом перед начальством канун Нового года. И даже умудрился получить повышенную премию за раскрытие убийства Ирмы Лингард. Генриху Линдгарту, как сообщил мне Михаил, стараниями Адель Граубе и самого Миши сделали операцию на сердце, и теперь он пошел на поправку. Михаил поведал мне, что отец собирается подать на развод Скэт и приглашает к себе сына на постоянное место жительства, чему он. Несказанно рад. Парень, кажется, переоценил заново свои отношения с отцом, так что можно было надеяться. Переезд к нему сына скрасит осень жизни Генриха Линдкарта. А у нас за окном уже стоял двадцатиградусный мороз. Стекла покрылись толстым снежным налетом с удивительными узорами. На улицах зажигались яркие гирлянды, и это значило лишь одно — В свои владения полноправной хозяйкой вступила зима. Спасибо за прослушивание. Книгу для вас читала Валентина Куликова.